Глава четвертая. Нападение. Когда я просыпаюсь и открываю глаза, в них врывается обилие голубого света. Это такой красивый оттенок, у которого обязательно должно существовать какое-нибудь собственное название. Минут пять я зависаю в его беззаботном пространстве и сонно, а потому, может быть, изображенно наблюдаю за тенью сосновой ветки на потолке. Она так спокойно и размеренно раскачивается, словно ни зимы, ни цунами, ни дровосека с топором в природе не существует. Это странно. Я прожила в этой палатке больше месяца. Те дни были дольше, начинались раньше, а солнце светило ярче. Но я ни разу не заметила всей этой красоты. Ни разу не зависала в голубом свете боясь дышать и шевелиться. Альфу нахожу снаружи. Он сидит на земле, рядом с его правой ногой мачете, маленьким ножиком он аккуратно строгает стрелы. Пойдёшь на охоту? Нет. Чего не весёлый такой? Может, обнять тебя надо? Думаю про себя. Никак не могу выбрать из двух зол меньшее. Давай помогу. Излагай варианты из отрезка пройденного пути, ничтожного, к слову. Я сделал вывод, что далеко и быстро мы не уйдем. Предо мной встал вопрос, есть ли смысл тебя мучить. Не факт, что нас будут преследовать, а чем закончится насилие твоего организма вполне очевидно. И чем? Ничем хорошим. Альфа поднимает на меня глаза, и мне очевидно другое, он опять зол. Тебе нужно сперва набраться сил, потом только выдвигаться в путь, иначе мы точно не дойдем. А куда мы идем? Давно следовало задать этот вопрос, конечно. Обратно? В нормальную жизнь? Ты знаешь, где она? Да? За горной грядой. Вдвоем это две недели пути только, чтобы пересечь горы, а сколько еще за ними — неизвестно. Я знаю только одно — там гораздо теплее, мороза, возможно, вообще не будет. Откуда ты все это знаешь? Альфа вздыхает. Мы все очень хорошо знакомы с природой, ориентируемся на местности, знаем, чем питаться в лесу, каких животных опасаться. Это означает, что мы на своей территории, где-то не очень далеко от тех мест, где выросли и жили раньше. Едва я вышел на пляж, как уже знал, что в этом песке зарыты съедобные моллюски. Умник разбирается в травах, даже в водорослях. Многие называли рыбу, которую смогли поймать. Все это говорит о том, что мы местные и находимся на каком-то физически преодолимом расстоянии от дома. Ты хромово туда отвёл? Только провёл через гряду. Там равнины. Я думаю, должны быть поля и люди. Не может земля в той местности не возделываться, слишком плодородная. Почему ты не пошел с ним? Лучше бы я не спрашивала. Этот коричневый взгляд так больно кусается, что я не выдерживаю и отворачиваюсь, но продолжаю чувствовать жжение в районе уха и шеи. Похоже, Альфа вернулся из-за меня, и его это бесит как, в принципе, и то, что мы вообще сюда попали по его версии, по моей инициативе. Нет смысла с этим спорить. Расклад наших характеров и ролей таков, что, скорее всего, так и было. Интересно только как, зачем и почему эта мысль пришла мне в голову, а затем подкрепилась желанием и решимостью, что такого он сделал. Ведь сделал же не иначе. Не дура же я ей Богу подписаться на такое спортивного интереса. Хотя, в любом случае, дура. Альфа собирает палатку, надевает один рюкзак на спину, другой вешает на грудь. И мы снова выдвигаемся в путь. Примерно через час, преодолев тонны веток и поваленных деревьев, выходим на побережье прямо к лагуне. «Ну ничего себе!» — думаю. «Вот это он ориентируется! У него там что, компас в голове?» Альфа снова раскладывает палатку, но не закрепляет ее крючками к земле, что может означать только одно. Мы тут временно и ненадолго. Можешь прилечь пока отдохнуть, предлагает он мне. Я попробую рыбу поймать. Само собой лежать у меня нет настроения. Одно дело не иметь сил на долгую и сложную ходьбу посреди ночи и совсем другое валяться трупом целый день в палатке. Поэтому я сижу возле нее. Но это только в начале, пока наблюдаю, как Альфа закатывает штаны до колен. Когда он входит в воду, мне становится скучно, и я решаю передвинуться поближе к нему, на берег. Подумав еще, возвращаюсь, чтобы прихватить рюкзак с лекарствами и его мачете, самое ценное, что у нас есть. Альфа сосредоточенно бродит по воде в поисках рыбных жертв, а мне становится жарко. Солнце припекает сегодня и не дает сидеть на месте. После цунами и шторма по обеим сторонам лагуны собралось еще больше камней. Вероятно, все, что цунами разбило и раскромсало, разбросало по побережью, шторм аккуратно собрал в куче и сложил около берега, преимущественно в тех местах, где есть его выступы. Мне приходит в голову, что там, где камни соединяются с водой, можно поискать что-нибудь съедобное. Например, тех же моллюсков, какую-нибудь их разновидность из тех десятков, что мы тут находили. Мне приходится долго лазать по камням, прежде чем удается найти одну в черной ракушке. Чуть поодолеть от нее находится еще одна, и больше ничего. Да, не густо, — слух заключаю я. Но у Альфы дела обстоят еще хуже. На его счету ноль очков. Я залезаю повыше, на самый верхний камень из всех, сваленных в кучу на этом выступе, чтобы оглядеться по сторонам и, может быть, с высоты что-нибудь найти интересное. Отсюда вся лагуна видна, как на ладони. Так интересно! Вода прозрачная, и мне видно все дно целиком. Там, где глубже, она темнее. Там, где мельче, светлее. Альфа сосредоточенно бродит по отмели посреди лагуны преследует рыбину, которая не сидится в одном месте, а он, видимо, ждет, когда она зароется в песок, чтобы ему было легче попасть в неё копьем. В воде, конечно, это не то, что в воздухе. Тут ему охотиться сложнее. Внезапно я замечаю под водой темное пятно. Некоторое время приглядываюсь, пытаясь понять, что это. В какой-то момент решаю, что камень Но камень внезапно начинает двигаться в направлении пляжа, причем так быстро, что я аж дышать пристаю. С открытым ртом и замершим сердцем наблюдаю, как нечто с черной спиной и белыми боками выскакивает из воды прямо на песок и хватает одну из стаи снующих туда-сюда чаек. Это невероятно! Но хищник так же легко уходит под воду, как и выскочил из нее на берег. Первая моя мысль — мы здесь плавали. Я, Рэйчел, десятки раз, и даже Ципа однажды. Вторая моя мысль — Альфа. На берег ору ему, что есть мочи. Он поднимает на меня глаза, но не двигается с места. Там рыба большая, огромная, опасная. Скорее вылезай. Где Вопрошает он с недоверием и даже не думает шевелиться. «Вон! Вон там!» Тычу рукой в направлении темного пятна под водой. Черная. Она большая. Огромная. Вылезай скорей! Альфа стоит на месте. Но теперь смотрит на берег. В этот самый момент из воды выскакивает еще одна особь. Раз в пять меньше той, которая вылезала первой. Она тоже метит в чайку, Единственную сумасшедшую, которой хватило ума вернуться на место обеда своего большого сородича. Альфа тоже это видит. Его тело напрягается, он замирает на месте в странной позе. Маленький хищник оказывается не таким удачливым, как большой. Он промахивается и возвращается в воду. В то же мгновение Альфа начинает двигаться, но он выбрал неправильное направление. «Куда?» — кричу ему. Его траектория и тень под водой могут пересечься. В другую, в другую сторону уходи. Но он как будто глухой и не слышит меня. От страха у меня становятся скользкими ладони. Животное под водой передвигается намного быстрее, чем альфа. Когда между ними остается не больше двадцати метров, я чувствую, как волосы на моем затылке встают дыбом. В этот самый момент в моей памяти происходит вспышка. «Кула!» Альфа действительно оглох. Отсутствие его реакции на это слово вначале пугает меня еще больше, а потом до меня доходит. Он сам собрался нападать. О, Боже! Едва хватает мне сил произнести шепотом. Я опускаюсь на корточки между камней и закрываю лицо ладонями, чтобы не видеть. Мне так страшно, панически, неуправляемо, что начинает тошнить. Но страх проходит сразу, как я нахожу в себе силы оторвать пальцы от глаз и посмотреть на лагуну. Альфа очень быстро идет к берегу и что-то тащит за собой. Это что-то как будто висит на его копье. Выскочив из воды, он вытягивает за собой акулу и проворно оттаскивает ее все дальше и дальше от воды. Я поднимаюсь и всеми силами, стараясь унять дрожь в коленках, Лезу по камням в направлении берега. Из-за проклятой дрожи ступни соскальзывают с камней. Я ударяюсь, но боли не чувствую. Альфа уже оттащил тушу на приличное расстояние от кромки воды, и мне, наконец, становится легче. Как только подбегаю, он рявкает. «Где мачете?» Я, конечно, не сразу соображаю, где. Когда это все-таки происходит, Альфа сам выдергивает нож из моего рюкзака, И одним ударом добивает рыбину. Меня начинает тошнеть еще сильнее. Дурак! Дурак! говорю ему, а если бы те большие напали на тебя? На последних словах, озвучивающих весь ужас, который я только что пережила, мой голос срывается. Он просто не понимает, как это страшно смотреть на такого важного для тебя человека, когда он в опасности, а главное продолжает находиться в ней намеренно. «Это не акулы», — спокойно возражает он, — «это касатки. Я поймал их детеныша. Они съедят тебя в отместку, когда ты в следующий раз войдешь в эту воду. А я не войду. Этой рыбины нам хватит надолго. Мы оба опускаемся на песок и стараемся отдышаться». Касатка, с торчащим из глаза копьем лежит прямо перед нами. Я стараюсь унять тремор в руках, и как только что-то начинает получаться, ощущаю на себе взгляд соседа. Понимаю глаза и точно смотрят на меня искосо, сосредоточенно и как-то тревожно. У меня возникает ощущение дежавю. Такое уже было и не раз. Впервые он смотрел так на меня Тоже на пляже. И тоже был встревожен. Только я была совсем другой. И вдруг меня осеняет. Я в самом начале, и я нынешняя. Это два разных человека. А вот он все тот же. Он тянется рукой. И я сразу же думаю, что ко мне даже успеваю обрадоваться. Но нет, его интересуют мачете. Обернув пальцами рукоятку ножа, Альфа некоторое время держится за нее, потом тянется дальше, к моему рюкзаку. В нем у меня есть плоский узкий карман, вероятно, для чего-то большого, но при этом необъемного, очень нужного в повседневной жизни. Покидая палатку, я запихнула в него лук Альфы. Подумала, он может расстроиться, что его прекрасное оружие осталось без присмотра, Ну и стрелы тоже прихватила на всякий случай. Ну все, думаю, сейчас будет отчитывать, что прикоснулась к его луку без спроса. Но Альфа молча вытягивает свое орудие охоты из рюкзака, а за ним осторожно стрелу. Потом резко натягивает тетиву и разворачивается. Я тоже поворачиваю голову в том направлении, куда смотрит он. «Мать честная! Рауль!» А с ним? Кто это? Умник? Да, похоже, что он только стриженный. Мне снова тошно, опять мокнут ладошки. Господи, когда же наступит покой? — Это территория моя, — заявляет Альфа на весь пляж. — Валите! — Указания теперь раздаю я, — отвечает ему Рауль. — Но ты же помнишь, что делать это можешь только, когда меня нет. «Все изменилось, Альфа. Твоему правлению пришел конец. Теперь тебя вряд ли станут слушать даже полевки. Иллюзии? Их не запретишь. Но раз пришел ко мне сам, то слушай. Моя территория начинается здесь и простирается до старой землянки. Тот, кто тронет мою женщину или ступит на мою территорию». Тут Альфа поднимает выше локти и сильнее натягивает тетиву. Получит стрелу между глаз. В качестве посла являться на мою территорию разрешаю только девушкам. По одной. Боишься мужиков? Мне они вряд ли причинят вред, а вот моей женщине могут. Хочу, чтобы она чувствовала себя в безопасности на моей земле. Это вряд ли после того, что она сделала. А что она сделала? Спасибо, Альфа. Хочется сказать в этот момент, у меня самой едва не сорвался с языка этот вопрос. «В общем-то, да», — соглашается Рауль. «Как следует из того, что сейчас видят мои глаза, ты вполне вменяем и от последствий черной магии не страдаешь», — язвительно усмехается. «Ну, раз состава преступления нет, то на том решим», Обвинения с седьмой снимаются, и она свободно отправляется жить на отдельную территорию вместе со мной. Рауль пожимает плечами. «Лично я не против. Ты против?» — спрашивает умника. «Нет». «Слишком легко», — думаю я. Подозрительно быстро они согласились. И только эта мысль успевает мелькнуть в моей голове, как из кустов, В нашу сторону начинает очень быстро двигаться третья фигура. Альфа быстро прицеливается, но тут же падает. Что-то сбило его с ног, только я не знаю, что, не успеваю заметить. Само меня придавило чем-то тяжелым к песку, так что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Это восьмой. Выражение его лица такое безобразное, что я не сразу узнаю в нем восьмого. Он пытается меня душить, но я отбиваюсь ногами, луплю ими его живот. В какой-то момент даже получается откинуть его в сторону. Тебе-то я что сделала? Хриплю. Мое возмущение и обида так велики, что даже задничье горло не останавливает. Мне надо знать, когда и чем я обидела лично его. Стиснув зубы, восьмой снова вцепляется в мою шею. Мне... «Ничего, а вот Альфи...» Едва успевает договорить, как в его голову прилетает кулак. «Судя по часам на запястье, это мой Альфа. Он откидывает восьмого в сторону и ставит меня на ноги, как куклу. Дыши! Дыши! Дышать можешь!» Трясет за плечи, как полоумный. Изо всех сил, чтобы у него точно не осталось никаких в этом сомнений, утвердительно киваю головой. В горле такая боль, что на этот раз не могу выдавить ни слова, как не стараюсь. Когда удается прийти в себя и успокоиться достаточно, чтобы оглядеться, я обнаруживаю восьмого и еще одного парня, кажется, это семнадцатый, лежащими на песке и не подающими признаков сознания. Рауль и умник тоже тут, но на своих ногах и чуть поодаль. Умник закрыл лицо руками. Физянуме Рауля выражает недовольство. Уходи в свою землянку, говорит он, когда эти двое очнутся, мы, тут он поворачивается к умнику, скажем в лагере, что ты отбился и сбежал, что вменяем. Людям нужен не ты, а она. Отдаю нам, и к тебе гарантированно больше никто не придет. Нет. Так я и думал. Ну... «Дело твое! Мы скажем, что вы оба сбежали!» «Уходите, скорее!» — торопит нас умник. Альфа подцепляет тушу к и совершенно спокойно спрашивает у меня «Идти можешь?» Я киваю в ответ «Рюкзак свой сможешь нести?» И мне приходится напрячь свое горло, чтобы произнести «Возьму оба!» «Оба не надо! Свой возьми!» Мы отходим к палатке, складываем ее. Пока я собираю вещи, Альфа ловко пропихивает копьем веревку в то отверстие в касатке, которое осталось после орудия убийства. Едва мы успеваем все это сделать и немного отойти в сторону, как Рауль вдруг на весь пляж объявляет. «Ты наверняка считаешь себя его проблемой!» Я с удивлением обнаруживаю, что смотрит он на меня. «Ошибаешься! Это он, твоя большая проблема! Ты стала изгоем из-за него!»